Глава седьмая. Ворчливый ангел. Я пришел вернуть контейнер. Спасибо, было невероятно вкусно. Через день Аманы нанес визит Махеру, чтобы вернуть контейнер для еды. Аманы абсолютно ничего не смыслил в хозяйстве, но по крайней мере посуду он мог помыть. п р и л и ч и я обязывали его помыть одолженную посуду и вернуть хозяйке. Именно это и привело Аманы к ее дверям. А Махеру, похоже, ожидал его визита в это время, поэтому сразу открыла дверь, не спросив даже банального кто. о д е т а она была в цельное вязаное платье бордового цвета. Открыв дверь и встретившись взглядом с а м а н о Махеру прищурила глаза. Опустив взгляд, она увидела контейнер. Ого, помыл, да еще и так хорошо. Похвалила его Махеру, как обычно хвалят маленького ребенка, что само собой в ы з в а л о волну недовольства и негодования с его стороны. Еще раз спасибо за заботу. Держи. Махеру взяла контейнер и, наверное, на этом бы все и закончилось. Однако затем она передала ему новый. Как и ожидалось от нового контейнера, исходило тепло, а внутри похоже было ж а р е н а я свинина с баклажанами. В этот раз блюдо было немного прохладнее, чем в прошлый, а на крышке не было капель воды. Через нее он мог разглядеть баклажаны, жареное мясо и семена кунжута, рассыпанные по всему блюду. Судя по цвету, соус был сделан из мисо, а слегка обугленные баклажаны и поблескивающие кусочки мяса выглядели очень маняще. Выглядит вкусно, подумал он. Однако он не совсем понимал, зачем она снова решила принести ему еду. Не стоит, я только пришел вернуть коробку. Это сегодняшний ужин. Я вижу, что это но. е да, на всякий случай. У тебя же нет аллергии на что-то, верно? Я не собираюсь подстраиваться по т в о и в к у с ы Вроде бы нет. Как вообще дошло до того, что он в очередной раз принимает от нее ужин? Само собой, он был очень благодарен, особенно учитывая его скудный рацион пищи. Учитывая высокие навыки готовки Махиру, скорее всего, вкус нового блюда также будет на высоте. Проблема заключалась лишь в том, что случится трагедия, если кто-нибудь из школы узнает об этом. Трагедия для его спокойной школьной жизни, разумеется. Все квартиры жилого дома, в котором жил Аманы, были заняты, но учитывая площадь помещения и район, стоимость проживания была не из дешевых. Кроме Махиру, никто из школы тут и не жил, поэтому вероятность того, что кто-то их заметит, была близка к нулю. Но Аманы все равно был не уверен в этом вопросе. Я приготовила слишком много для себя. Буду рада, если ты поможешь мне доесть. Я, конечно, рад принять т в о й у ж и н но тебе не кажется, что из-за таких действий у других может сложиться впечатление, что я тебе нравлюсь? Ты в правду так считаешь? Нет, вовсе нет. Ты и д ё т Читался на её лице не гласный вопрос. Увидев это выражение, Аманд решила оставить эти размышления и не надумывать. Кроме того, будучи такой и д е а л ь н о й м а г е р у также беспокоилась касательно его бесполезности в уборке. Несмотря на все это, она явно не проявляла какой-либо благосклонности в его отношении. Да, ситуация немного напоминала типичный шаблон для ромкома: очаровательная соседка готовит ужин для парня. Однако между ними не было никаких романтических чувств, а к о м е д и и в их взаимоотношениях и подавно не п а х л о Единственными проявлениями ее чувств были довольно резкие фразочки и жалостливые взгляды. Между тем Амана вдруг вспомнила, что так и не купил рис. Значит, не о чем беспокоиться. Ты ведь все равно собирался покупать готовые обеды или посредственные закуски в мини-маркете, верно? С чего ты решила? Судя по виду твоей кухни, ее явно не использовали по назначению. Плюс у тебя повсюду валяются использованные одноразовые палочки из магазинов. Да и один твой вид говорит за себя. Даже твое лицо выглядит как у мертвого. Ей хватило одного посещения его квартиры, чтобы увидеть ее насквозь. От всего факта глаз Аманы слегка дернулся. Да, все, что она сказала, было верным, и, как обычно, ему нечем было контратаковать. Ну что ж, тогда я пошла. Когда она сказала и сделала все, что хотела, дверь захлопнулась, и Махеру вернулось к себе. Затем Аманна услышал звук защелкивающейся цепочки, и наступила тишина. Некоторое время он стоял на месте, глядя на контейнер в своих руках, который все еще грел его ладони. Наконец он вздохнул и поспешил обратно к себе домой. Свинина с баклажанами была действительно великолепна. Однако отсутствие риса все еще терзало его душу. И так день за днем он приходил к ней и обменивал пустой контейнер на другой. Такой поворот событий крайне положительно сказался на его приеме пищи. Готовка махиру не обладала такими уж обширными вкусовыми излишками, но блюда были крайне питательными и очень вкусными. Осознав ошибки прошлого, Амана также стал заранее готовить несколько порций риса к ее блюдам. Каждый день было новое блюдо, причем как из японской, так и из западной и китайской кухни. Каждая ее готовка являла собой деликатес, от которого невозможно было отказаться. Возможность каждый день питаться такими изысками заставила а м а н а е ж е д н е в н о с н е терпением ждать новой порции. Ему было слегка неловко продолжать пользоваться великодушием Махеру, но с другой стороны он уже знатно подсел на ее готовку, а когда не удавалось получить очередной ужин, впадал в уныние. По всей видимости, ангельская готовка могла в ы з в а т ь сильную зависимость. Аманы понимал, что поступает не очень хорошо, но был не в силах отказаться. И день за днем продолжал покорно принимать ее дары. В последнее время ты выглядишь намного лучше. Неужели стал нормально питаться? – спросил Ицуки во время обеденного перерыва. Амана и вправду стал выглядеть живее благодаря тому, что разнообразил свой рацион пищи. Во время разговора они сидели в столовой, поедая с в о й дон. Амана бросила в дрожь от проницательности Ицуки. Ты порой пугаешь меня, Ицуки. Что, неужели я попал в яблочко? Да. То есть нет. Как бы сказать. При каждой встрече с Махеру он всегда получал за что-нибудь выговор или колкое словечко. Но учитывая, что каждый раз получал от нее великолепный ужин, жаловаться ему было не на что. Качество его жизни явно улучшилось. Амана хотел бы как-нибудь отблагодарить щедрого ангела, но в то же время чувствовал, что снова может вмешаться в чужие дела и лишь доставит ей неудобства и раздражения. В итоге он косвенно подтвердил догадки и ц у к и от чего последний разразился торжествующим х и х и к а н ь е м Так и знал. В конце концов, твой полумертвый вид – это результат твоих ужасных привычек. Отстань. Но ты же исправился, не так ли? Ну да. Мне пришлось. Твоя мама постаралась. Не совсем, как бы сказать. Хоть она и была намного моложе, манера голоса Махиру и вправду была похожа на манеру голоса его матери. Она все время заботилась о нем, и Аман а действительно начал это ценить. Скажи, Ицуки, неужели я и вправду настолько ужасно выглядел? Да. В основном проблема в твоей бледности. К тому же ты высокий и худой. Ну и лицо у тебя выглядело не здоровым. Но у меня всегда такое лицо. Я знаю, хотя ты мог бы более оживленно выражать свои эмоции. Нет, спасибо. Значит, говори, ш ь что у меня полумертвое лицо? Взглянув на себя в зеркало, Амана не знал, что и подумать. По всей видимости, в глазах других он выглядел крайне болезненно. Быть может, именно из-за этого м а х е р у постоянно волнуется за него. Думаю, тебе стоит начать обращать внимание на то, как другие на тебя смотрят. Ты постоянно глядишь под ноги. Это отталкивает. Ты особо ни с кем не общаешься, и у других возникает ощущение, что ты дурачок. Ты сейчас опять выпендриваешься. Вообще нет. Я говорю тебе на полном серьезе. Ицуки решил воспользоваться случаем, чтобы сказать а м а н ы больше уделять внимание своему здоровью и внешности, на что получил стандартное: отвали, это не твое дело. Однако в этот раз Амана ответил, глядя в сторону, без какого-либо возмущения на лице и раздражения.